Боже праведный! Нет! Мысль о том, что писатели преследуют друг друга через суд, приводит меня в ужас. Это было бы таким дурным примером, не говоря уже о том, что подобная тяжба — неразумная трата времени и денег. Я считаю, что в творческой среде надо всячески избегать вмешательства юриста. На его благообразном лице отразилось глубокое отвращение. Уиллоу не терпелось спросить, что он думает о собственном опыте на этом поприще. Но прежде чем она успела вымолвить слово, на пороге гостиной появилась миссис Рушем. «Пожалуйте, обедать мистер Плимтом. Все готово». Она провела его в маленькую светло-зеленую гостиную, где видны были усердные старания миссис Рушем. Стол был до блеска отполирован. Посередине стояла серебряная ваза с рождественскими цветами, которые Уиллоу не видела раньше. «Какая очаровательная комната!» — воскликнул Джеральд Плимптон, усаживаясь за стол и разворачивая на крахмаленную салфетку. «Жаль, что вы и Глория никогда не были знакомы. Вы так же, как и она, неравнодушны к английской мебели. Вы наблюдательны». У нее в доме редкая антикварная мебель. Я была просто поражена. Вы рассказывали мне о ее болезненной реакции на клевету. Почему она была так расстроена статьей? А кто бы не огорчился на ее месте?» — спросил Плимптон. «Например, вы. У меня другое, скорее, философское отношение к критике вообще. Возможно, я разозлилась бы, как сержусь». Иногда, когда журналисты несправедливо обходятся со мной. Но я не думаю, что расстроилась бы до такой степени. Ведь Глорию больше всего волновало обвинение, что она призывает женщин безропотно подчиняться жестокости, даже в интимной жизни. «Я не уверен, что мне хотелось бы обсуждать эту небесспорную сторону творчества Глории», — сказал он холодно. Да и вряд ли анализ таких коллизий нужен для ваших мемуаров. Не убеждена, возразила Уиллоу, — ее любопытство разгоралось. Какая жалость! Мне интересен взгляд на природу жестокости. Вчера вечером я прочитала несколько книг Глории, и у меня возникло чувство, что у нее личный опыт сталкивания с жестокостью был куда больше, чем у многих из нас. Это объясняет и самую суть книг Глории, и характер отношений с людьми, зависящими от нее. Уиллоу наблюдала за лицом Примптона. Ей показалось, что его глаза слегка потеплели. Я чувствую, продолжала она, что если я права, то это избавляет писательницу от обвинений, которые ей предъявила мисс Хекет. Мистер Примптон выпил немного шабли. когда миссис Рушем подала креветки. «Она когда-нибудь была замужем?» спросила Уиллоу, что заставило его улыбнуться. «Нет. И не из-за недостатка предложения. Тогда, возможно, дело в ее отце или в ее брате, который мог бы объяснить, почему она и его дочь так плохо ладили. Это не просто любопытство с моей стороны. Я хочу понять ее». чтобы написать нечто достойное памяти Глории Грэнджа. «Энн была права, говоря, что вы умный. Джеральд в раздумчивости постукивал своими длинными пальцами по полированному столу красного дерева, потом пристально посмотрел на Уиллову. «Вы правы по-своему, хотя она никогда не говорила, что...» «Когда-нибудь ее осмелился ударить мужчина». Она рассказывала мне, что ее отец относился к типу мужей, которые частенько били своих жен, как отвратительно. Да, это так. Глория редко говорила об этом, но без сомнения жестокость отца оказала роковое влияние на всю ее жизнь и на творчество. И вы думаете, что парадоксальные сюжеты ее романов — это результат пережитого в детстве? — спросила Уиллоу. Или это своеобразный способ доказать матери, что она могла бы изменить характер мужа, став ласковей, смиренней, жертвенней? — Не знаю, — ответил старый издатель. — Я никогда не расспрашивал ее об этом. Вопрос возник лишь однажды, когда она пыталась объяснить мне, почему ей непереносима мысль о близких родственных отношениях.